Интерлюдия Робби родился в 1913 году в семье ветерана Второй англо-бурской войны. Трансвааль, Почерфструм, первая столица свободных бурских республик, родина Робби. Отец был сержантом в английской армии. Закидонная история. Сначала воевал с англичанами, потом у них служил. Когда началась Великая война, отец отказался идти на фронт. Немцы не должны убивать немцев. Из армии пришлось уйти. Но в полицию отца взяли. Робби рос активным мальчиком. Жизнь на природе, лошади, оружие, спорт. В колледже увлекся боксом. И быстро стал заметным боксером на юге Африки. Выступал за сборную ЮАЗ и участвовал в британских имперских играх. На Олимпийских играх в Берлине занял четвертое место. Германия – Рейх. произвела на Робби сильное впечатление, а речи фюрера дали ответы на многие вопросы, мучившие парня. Единый народ строил великое будущее. Вернувшись на родину и сравнивая ее с тем, что видел в Рейхе, Робби все больше видел несправедливость. Земля по праву принадлежала бурам, но управляли этой благодатной землей англичане. Эти торгаши достойны владеть землей предков Робби, Буры несколько раз воевали с Англией и в итоге проиграли. Но Робби знал, что слабый может стать сильным. Надо только хорошо тренироваться. Можно накачать мышцы, но нужен еще и ум, и знания и опыт. Но это все наживное. Надо работать над собой. Развивать ум, копить знания, набираться опыта. И тогда «трепещи, Британия», Южноафриканский союз будет свободным государством свободных буров и не будет в нем места лимонникам. За опытом и знаниями Робби в 1938-м поехал в Германию, а в 1939-м, когда началась война, Робби добровольцем записался в вермахт. Спортивного парня сразу заметили. Робби знал кроме немецкого английский, голландский и французский языки, обладал изобретательным умом, Такому был прямой путь в 800-й строительно-учебный батальон особого назначения, чуть позже ставший учебным полком особого назначения Бранденбург 800. Очень быстро инструкторы поняли, что из Робби получится не только хороший диверсант, но и отличный оперативник. Он прошел в школе Абвера Квенсгуд, обучение нелегальной работе в тылу противника. Кроме того, изучил планерное дело и научился управлять легкими самолетами. Вместе со своими камрадами из полка «Бранденбург-800» Робби участвовал в операции «Меркурий» по захвату Крита. После этого лейбранд стал одним из основных резидентов Абвера в ЮАЗ. Операция «Боярышник» — дело, за которое Робби готов отдать жизнь. Но лучше, чтоб лимонники отдали свои жизни. Робби создал свою боевую организацию, наладил связи с другими африканскими организациями и вместе с ними начал готовиться к новой англо войне. Боевые отряды наращивали силы, оттачивали боевые навыки во всевозможных диверсиях и нападениях на английские гарнизоны. Скоро вспыхнет восстание, и буры с помощью рейха выкинут англичан с юга Африки. Но в конце осени, в результате неудачно проведенной экспроприации одного из английских банков, несколько бойцов из ядра его организации – Были схвачены англичанами и угодили в тюрьму. Парней надо вытаскивать. 1-3 января, 1943 год. Замок святого Илариона, Кипр. Геворг с удовольствием поглощал сытный завтрак в столовой, расположенной на втором ярусе замка. В окно открывался потрясающий вид на суровое в это время Средиземное море. Метров десяти выше столовой проплывали тяжелые серые тучи. В двух очагах потрескивал, медленно пожирая дрова, согревающие и создающий уют огонь. Уюта как раз в замке было маловато. Старые закопченные каменные стены, кое-где вместо стен голая скала, к которой прилепилось большинство помещений замка. Уюта в этом камне было мало, зато романтики хоть отбавляй. Говорят, этот замок построил хрен знает сколько лет назад Ричард «Львиное сердце» по пути в Иерусалим. Собственно, замком этот комплекс можно было назвать только из-за его назначения. На классическую средневековую обитель феодала он мало походил. Скала почти километровой высоты поднималась в паре тройки километров от моря. Подножие скалы было обнесено каменной стеной. А помещения замка лепились к крутым склонам скалы несколькими ярусами, постепенно поднимаясь на самую вершину. Вершина скалы раздваивалась. Между 50-метровыми пиками была небольшая площадка. На этой площадке тоже было несколько сохранившихся помещений и даже два небольших каменных бассейна. Знатоки утверждают, что это и есть походный дворец легендарного Ричарда. Для Геворка, увлекавшегося историей, это место было сродни лавке с мороженым для первоклассника. В первый же день, как он сюда попал, Геворг облазил всю скалу и все помещения, в которые был для него разрешен вход. Геворг был очарован видами, открывавшимися с высоты замка. Его завораживали каменные ступени лестниц, по которым когда-то ходили крестоносцы. Пытался угадать, чем нанесена вот эта царапина на каменной стене. Поражался средневековому каменному туалету, висящему над пропастью, и светящемуся тремя отверстиями в полу. После миссии в Анкаре их группа, к удивлению всех, полетела не в Иран, а на Кипр. Грузовик доставил группу с аэродрома к замку. А оказалось, что школа перебазируется из Шараза на Кипр. Майор Джонс уже был здесь. Половина курсантов и инструкторов тоже. Геворг сделал последний глоток остывшего кофе и прислушался. Где-то вдалеке слышались раскаты грома. «Гроза в январе?» «Может, здесь это в порядке вещей?» В столовую вбежал рядовой из рота охраны. «Турки взбунтовались! На острове восстание! Все на первый ярус! Майор на плацу строит школу!» Курсанты, прыгая через ступеньку, посыпались вниз. Небольшой дворик между крепостной стеной и покатом у подножья скалы склоном вымощен обтесанным камнем. Личный состав школы, пару минут бестолково потолкавшись, Построился в коробке по подразделениям. Человек 50, рота охраны, 12, обслуга, повара и водители, 48, курсанты и 15, инструкторов и командиров групп. 126 человек вместе с майором Джонсом. «Школа! Смирно!» Сегодня рано утром началось восстание турецкого населения острова. Ночью, по всей видимости, турки захватили крепость и арсенал Фомагусти. Бои идут в Никосии. Возможно, высадка на остров десанта турецкой регулярной армии. Согласно приказу начальника гарнизона острова, мы должны отправить 50 человек на усиление гарнизона крепости в Кирению. Оставшимися силами личный состав должен обеспечить патрулирование прилегающих к школе территории и ее оборону. Все лица, замеченные с оружием в руках и не принадлежащие к армии или флоту Его Величества, подлежат немедленному уничтожению. В Киренийскую крепость отправились на двух грузовиках 36 солдат рота охраны, 10 курсантов последнего набора, два офицера-инструктора и два водителя. Остающимся майор нарезал задачки. После этого все метнулись в оружейку и рассосались по указанным местам. Геворку достался пост в столовой. Геворк был лучшим стрелком в своем наборе. поэтому он в оружейке получил снайперскую винтовку, а из окон столовой открывался хороший вид на большую часть подступов к замку. Это было, пожалуй, одно из самых лучших мест среди позиций, занятых курсантами. Кто-то из курсантов проворчал, что этот пост достался Геворку не за хороший показатель в стрельбе, а потому что он любимчик начальника школы. Но Геворку было по барабану это мнение. Его заботило другое. Не для войны на передовой с турками он поступал в эту разведшколу. День в замке прошел спокойно. Обед повара разнесли по постам. А Геворг питался с комфортом, сидя у средневекового очага. Где-то вдали звучала канонада, иногда слышались пулеметные очереди. В небе жужжали самолеты. Но было непонятно, чьи они. Низкие тучи пропускали только звуки, изображение по объективным физическим законам через них пробраться не могло. После обеда вспыхнул бой внизу у побережья, где-то в районе Киренийской крепости. Когда начали сгущаться сумерки, бой угас. За кем осталось поле боя, было непонятно. Проходивший мимо инструктор рассказал, что патруль курсантов застрелил какого-то мужика с ружьем на тактическом поле школы. О положении дел на острове он много не знал, сказал, что идут бои. Фомагуста в руках турок. В Никосеи до сих пор бой. На площадку РЛС, что находится на Олимпе, вроде бы высажен турецкий десант. Было непонятно, откуда у турок взялись десантники. Была попытка штурма Киренийской крепости, но потом с ней пропала связь. Что там, неизвестно. Морского десанта пока вроде бы не было. ночью сидеть у окна было бессмысленно все равно ни хрена не видно Игеворг подкинув дров в очаг устроился спать на сдвинутых лавках. сколько он проспал было непонятно за окном все еще темень зарядил противный дождь средней интенсивности а внизу у подножия скалы на крепостных стенах заходили с длинными очередями пулеметы и автоматы несколько раз ухнули гранаты через пелену дождя Стены крепости еле угадывались, и то в большей степени по вспышкам выстрелов. Стрелять вниз было бессмысленно, никого не разглядеть. Геворг занял позицию на небольшой площадке у выдолбленной склоне скалы лестницы, контролируя единственный путь с первого яруса к вершине. Выше его было только три курсанта. Один с автоматом охранял помещение штаба и кабинет начальника школы, и там же на третьем ярусе двое – пулеметный расчет. Выше третьего яруса майор никого не поставил. Все равно сразу над третьим ярусом висели плотные облака, закрывающие вид на землю. Через полчаса Геворг услышал звонок телефона, и через пару минут мимо него проскакали по ступеням парни с третьего яруса. На ходу сообщив, что их дернул майор, и что внизу, походу, жопа. Еще через несколько минут снизу приковылял раненый в плечо капитан Стюарт, сообщил, что пропала телефонная связь с остальным островом, и его майор послал в штаб к радиостанции. Внезапно снизу раздался пушечный выстрел, затем еще. Звуки стрелковой перестрелки усилились. Геворг подумал, что они с капитаном Стюартом здесь сидят как в ловушке. Кроме лестницы, у которой он сидел, другого пути вниз не было. Геворг не был трусом, но погибать от турецкой пули за англичан желанием не горел. Немного подумав, он метнулся к складу, где кроме продуктов хранился и различный хозинвентарь. Подсвечивая себе спичками, развалил несколько стеллажей и нашел то, что искал. Несколько мотков альпинистского шнура. Затем бегом к средневековому туалету. Кладем гранату между дырками в полу, чеку долой и рыбкой на выход. Граната рванула с по инструкции задержкой. В бездверный проем влетело облако пыли и рой металлических и каменных осколков. Геворг осторожно заглянул в туалет. Вроде бы древнее санитарное сооружение выдержало и не собирается валиться в пропасть. А вот перемычка между двумя отверстиями в пропасть ухнула. И теперь в образовавшуюся дыру сможет спокойно пролезть человек. Обвязать шнур вокруг оставшейся перемычки сложно, но можно. Пара минут, и Геворг поймал болтающийся снизу шнур и закрепил его. Все, теперь путь к отступлению готов. Но бой еще идет, и линять не пришло еще время. Начало светать. И наконец-то стало можно рассмотреть картину боя. В километре от стен крепости стояли две полевые пушки и неторопливо, прямой наводкой, разваливали каменную кладку стен. В одном месте стена уже рухнула. ворота и караулка рядом с ними уже куча разбитых камней. В правой угловой башне уже, по-видимому, турки. Но на остальной стене и в казармах первого яруса еще в их сторону отстреливаются курсанты. По тактическому полю, что между пушками и замком, перебегают турки, иногда стреляя по стенам. Пулеметов со стороны обороняющихся уже не слышно, стреляют только автоматы и винтовки. К пушкам из-за холма подъехал грузовик, и с него артиллеристы споро начали сгружать снарядные ящики. Дистанция до позиции батареи была для снайперского выстрела, конечно, великовата но Геворг все равно решил попробовать. Куда попадали его пули он не видел, но с пятого выстрела турки у пушек начали нервно озираться. Девятый выстрел попал в цель. Грохнуло знатно. Грузовик исчез во вспышке взрыва, а пушки и их расчеты раскидало в стороны. Из казарм раздался радостный вой, а Геворг перенес огонь на перебегавшую по полю пехоту. Минут через пятнадцать перестрелка внизу затихла. Кто-то из курсантов побежал от казарма к лестнице, начал подниматься по ней, и когда был на полпути до позиции геворка треснул выстрел, и парень медленно осел на ступени. Геворг замер и начал изучать местность в поисках турецкого снайпера. Прицел снайперки это было делать неудобно, а бинокля у него не было. Геворг медленно отполз назад в столовую. Лестница на третий ярус пряталась в расщелине, и ее можно было просматривать только со стороны моря. Поэтому, не опасаясь выстрела, насколько мог резво, побежал на третий ярус. В помещении штаба он застал Стюарта. Капитан сидел на полу, привалившись к стене, и был очень бледен. «У майора в кабинете должна быть аптечка. Принеси чего-нибудь от боли. Не могу терпеть!» Геворг ломанулся к кабинету начальника школы. «Здесь заперто! Ломай хрен Дверь была конкретная, сколоченная из толстых дубовых досок и не поддавалась. Пришлось повесить на ручку гранату. Рвануло. Вошел. Пыль, гарь. Начал искать аптечку. Сначала на глаза попался бинокль, потом аптечка. Идем к капитану, мужику хреново. Дал ему хлебнуть из пузырька опийной настойки. Полегчало. У него пуля перебила ключицу, рука не действует, повязка вся в крови. Геворг делает перевязку, попутно просвещая об обстановке внизу. В ответ узнает, что по радио капитан смог связаться только с каким-то эсминцем, а телефонную линию, соединяющую штаб и первый ярус, видимо, перебило. Что на острове творится, неизвестно. Нашел и поставил рядом с капитаном пару фляг с водой. Все. Бегом вниз. Занимаем осторожно позицию. Опа! На лестнице еще прибавился один труп курсанта. Снизу Георгу крича чтоб скинул чего пожрать. Ползком на склад. Ага, ящики с консервами. тащит парочку ящиков к дверному проему и... и, не высовываясь снаружи, начинает метать консервы вниз. Благодарные крики. Пулеметная очередь по второму ярусу. Ответные очереди из казарм. Геворг опять на позиции. Начинает осматривать поле боя. Пулеметчика с напарником нашел. Снайпера нет. Все же он не профессиональный снайпер, а просто хороший стрелок. Была не была. Выстрел по пулеметчику. Попал. Осколки царапают щеку. Этот турок успел выстрелить, но и Геворг его наконец-то нашел. Хорошо замаскировался. Но у Геворга хорошее превышение позиции. Со стены турка не разглядеть, а вот со второго яруса плохо, но видно. Геворг отполз в столовую. Сдвинул два стола, на них поставил третий и забрался на эту конструкцию. Турецкий снайпер осторожно отползает. Ага. Отползал. Отползался. Еще выстрел по второму номеру пулемета, сменившему покойного товарища. Все. Больше видимых целей нет. Курсантская казарма продолжает вяло перестреливаться с турецкой башней. Через пару часов на поле выезжает тентованный грузовик и на полном ходу несется к замку. Чей грузовик – непонятно. Никто ни по кому не стреляет. Наконец, в бинокль можно рассмотреть кабину. Турки. Геворг начинает стрелять по грузовику. На втором выстреле грузовик вильнул и стал останавливаться. Из него сыпались турки, человек 20-25, начинается пальба. Треть успевает добежать до стены и укрыться за ней, треть уползает за холм. Ну а оставшиеся больше никуда ползать не смогут. День почти прошел. Кого-то где-то бомбили, то с одной, то с другой стороны слышалась канонада. А у замка святого Илариона все потихоньку стихло. Обе стороны экономили боеприпасы. Ночью, скорее всего, турки пойдут на штурм. Геворг чуть не проморгал. Неожиданно из казарм с двух разных сторон выбежали две группы курсантов и ринулись к башне, на которой засели турки. С остатков стены атаку подержали выстрелами. Несколько секунд, и в башнике петру копашная Еще через пару минут победный вой, и из башни выкидывают трупы турок. Вверх по лестнице бежит солдат из рота охраны. По нему никто не стреляет. Через некоторое время по лестнице осторожно поднимается майор Джонс. Благодарит курсанта за бой. Спрашивает о Смите. Получает ответ и удаляется на третий ярус. Через полчаса майор спускается. В этот момент из-за ближайшего холма раздается шум танкового двигателя. Майор забирает у Геворка бинокль и начиная всматриваться в начинающиеся сумерки. «Наши!» – выдыхает Джонс. На склон выползают «Валентайн» и «Кавалер». Пехотный танк МК-3 «Валентайн» – британский танк периода Второй мировой войны. Масса – 15,75 тонны. Вооружение – миллиметровая пушка и 792 миллиметровый пулемет. Отбились. Одновременно произносят курсанты майор. Со стены начинают махать руками курсанты. Майор отдает бинокль и начинает быстро спускаться по лестнице. Внизу ухает танковая пушка. Снаряд разрывается недалеко от Джонса. Майор падает. Танки начинают садить по замку. Турецкая пехота пока не появляется. Против танков у курсантов ничего нет. Геворг бежит к майору. тот жив. Рана в боку и голова в крови. Пыхтя курсант затаскивает Джонса в столовую. Бегом за аптечкой. Возвращается, делает перевязку. Внизу танки превращают стены и казармы замка в щебень. Скоро опустится темнота зимней бесснежной и безлунной ночи. И тогда сюда придут турки. Геворг подтаскивает начальника школы к туалету. Бегом на склад. Вытряхивает картошку из мешков, Канистра керосина. Бюджет наверх. Стюарт без сознания. Идет в кабинет Джонса. Шкаф, ящики, стола. Из них все в мешки. То же самое в штабе. Некогда разбираться. Мешки вниз. Опять вверх за Стюартом. Стюарта на лестницу. Обливаем кабинет Джонса и штаб керосином. Гарри ясным пламенем. И опять бегом на второй ярус. У стен замка затихают выстрелы. В сгущающейся темноте видна перебегающая турецкая пехота. Из замка никто не стреляет. Удирать через отхожее место еще рано, могут увидеть. Геворг ждет полной темноты. Турки входят на первый ярус замка. Одиночные выстрелы. Достреливают. Геворг кидает вниз одну за другой две гранаты. Взрывы. Заполошная стрельба. Танки пытаются стрелять по второму ярусу, но они слишком близко. Им так высоко не достать. Геворг делает несколько выстрелов из автомата Джонса. Снизу стрельба. Танки, судя по шуму, отползают назад. Наконец их пушки могут задраться вверх. Раздается первый выстрел. Разрыв уже на втором ярусе. И уже темно. Геворг бежит к туалету. офицер без сознания. Сначала скинуть мешки вниз. Потом обвязать Джонса шнуром и, обдирая руки, спустить его на 150 метров вниз к подножию скалы. Шнур вниз. Стюарта оттащить на свою позицию. Под бок ему гранату без кольца. Под руку ему автомат. И еще одну гранату кинуть вниз, чтоб турки не расслаблялись. Все. Прости, капитан. Но двоих Геворг не утащит. Геворг не лошадь и не карета скорой помощи. В туалет. Второй шнур. Хитрый узел на перемычке, спуск вниз, земля, камни. Но здесь уже можно стоять и даже осторожно спускаться дальше. Рывок. Второй шнур упал. Джонс нашелся сразу. Стонет. Мешки пришлось поискать. Джонса чуть придушить, чтоб не стонал и не очнулся. Мешки связать между собой и на шею. Джонса на закорке. В руки, в винтовку и вперед. Молодой организм кряхтел и скрипел, но упрямо удалялся от обители святого отшельника и грешного короля. В середине ночи Геворг наткнулся на развалины древнего Акведука. Выбрал наиболее сухое место под древними камнями и спрятал под ними мешки с архивом развед школы Осмотрелся, тщательно запоминая ориентиры. Пописал на дорожку и продолжил путь втроем. Он, Джонс и Винтовка. Под утро Геворг вышел к небольшой рыбацкой деревушке, греческой, судя по кресту, на небольшой часовенке У деревянного пирса покачивалось два мелких кораблика. Один парусный, а второй явно имел еще и двигатель. Хорошо иметь богатого отца. Геворг не был моряком, но у отца была хорошая яхта, и азы морской науки Геворг освоил. Полчаса ушло на то, чтобы разобраться с двигателем и управлением. В баках на две трети солярка. До Египта 300 миль. Должно хватить. Последний взгляд на остров и в море. 2 января, 1943 год. Город Миддельбург, ЮАС. Утром Робби повели на допрос. Отец прислал хорошего адвоката. На допросе, который вел сам прокурор города, Робби признал свою вину и выразил желание сотрудничать со следствием. «Да, сэр. Я руководил этой бандой. Нас было двенадцать. Десятерых вы взяли. Один умер в саванне от ранения. Больше никого в банде не было. Да, мы грабили банки. Не знаю, почему они молчат. Я готов показать тайник в саванне, где спрятаны деньги. И я готов показать, как мы готовились к ограблению банка. Кто что делал». «Нет, мы не нацисты. Против англичан ничего не имеем. У меня отец служит в вашей полиции. Да, были нужны деньги. Увлеклись этим делом». Лейбранта увели в камеру, а адвокат с прокурором задержались. «Когда вы планируете вывести моего подзащитного к тайнику?» «А с какой целью вы интересуетесь?» «Я тоже хочу принять участие, но у меня много других дел, и я бы хотел все заранее спланировать». Пока не знаю. У меня тоже дел не меньше вашего. Пусть посидит пока. Тайник никуда не денется. Через неделю, наверное, определюсь с датой. А к банку вы их повезете? Кого их? Ну как же, всю банду? Зачем? Лейбранд все сам покажет. Но они же могут на суде от всего отказаться и начать все валить на моего подзащитного. Нет, я такую толпу из тюрьмы не потащу. «Но как же, сэр?» «Нет, об этом не может идти даже речи. Всего доброго!» 4 января, 1943 год. Город Москва. Утром за Васильевым пришел посыльный. Чуть позже забрали Зиберта. Видимо, новые назначения мужиков ждут. А у меня появилось время подготовиться к встрече со сталиным Ломал голову, выковыривал из памяти затерянную информацию... Пытался сложить все в удобоваримый вид. Ладно, посмотрим, что получится. Только начало получаться что-то связанное, стук в дверь. Посыльный за мной. Направление на обследование в Московский коммунистический госпиталь Красной Армии, будущий госпиталь Министерства обороны имени Бурденко, привез. Торопит. Делать нечего, поехали. Всех, что ли, генералов обследуют? Здоровье их не беспокоит. Врачи порадовали. Рентген, кровь и другие субстанции на анализ взяли оперативно. Комиссия из разных специалистов во главе с самим великим Николаем Ниловичем Бурденко часа два меня прощупывала, простукивала, осматривала и нашла мое здоровье идеальным. В составе комиссии неожиданно увидел Татьяну. Ту самую рыжую стервочку Лань из госпиталя в Орджо. Вместе с остальными пальпируют мое мускулистое тело, и, украдкой от коллег, наклонившись надо мной, облизывает язычком свои аппетитные губки. От эрекции спасает присутствие рядом какой-то старушенции, на которую получается переключить внимание. Вроде только недавно в Крыму пересекались, а она уже в Москве. Улучив момент, когда обследование закончилось и светила медицины начали расходиться, задаю вопрос «Какими судьбами?» Оказывается, приехала в Москву за новым назначением и, пока без дела была, припахали ее обследовать ветреного полковника, сбежавшего от доверившейся ему невинной девушки. Если б товарищ Сталин знал эту душещипательную историю, то никогда бы не сделал этого вертихвоста генералом Но она, так и быть, готова забыть бесчувственного полковника генерала и жить дальше наедине со своей печалью и разбитыми девичьими мечтами. Бухаюсь на колени и прошу прощения. Приглашаю в ресторан. Она милостиво соглашается. Вспоминаю, что мне сегодня к Сталину, вряд ли в ресторан сегодня успеем. Переношу поход на попозже. Выслушиваю про обманщика и растлителя. Получаю очередное прощение. Обещаю, как только разгребусь с делами, сразу ее найти. Она не надеется на мои обещания, но не лишает меня на прощание долгого и страстного поцелуя. Все. Время на исходе. Мне пора в Кремль. Хорошо, что порученец с машиной меня ждет. От Лефортова до Кремля пешочком далековато топать. В Кремль заезжать не стали. Вышел из машины на Никольской. Пересекаю вдоль Красную площадь. Несколько проверок документов. И без десяти восемь я в приемной Верховного. За пару минут до восьми Поскребышев по телефону сообщает обо мне Сталину и предлагает мне войти. Вхожу. Представляюсь. В кабинете, кроме Сталина, Василевский и Берия. Сталин здоровается, протягивает руку и предлагает садиться. Расскажите нам, товарищ Брежнев, как вы представляете дальнейшее использование вашей бригады. Товарищ Сталин, считаю, что бригада в ходе операции по освобождению Ростова и Крыма приобрела уникальный опыт рейдово-диверсионных действий в тылу противника в отрыве от основных сил фронта и баз снабжения. В связи с этим, думаю, что будет неэффективно использовать бригаду как линейную часть на фронте. Боевой опыт и оснащение бригады позволяет ее использовать для прерывания путей снабжения войск противника при условии активных действий на данном направлении и основных наших сил. Бригада способна захватить в тылу противника один крупный город, областной центр или два-три небольших города, районных центра и удерживать их в зависимости от возможностей противника и поддержки основных наших сил от трех-четырех дней до двух-трех недель. И где же вы видите в настоящее время возможность такого применения бригады? Кивает Сталин на большую карту, висящую на стене. Не знаю планов генерального штаба на ближайшее время, но думаю, что рейд по маршруту ильмень озеро псков рига вполне по силам бригаде. И если основные силы фронта поддержат бригаду, то рейд вполне имеет шансы на успех. Сталин переглядывается с Василевским. «А почему не Псков-Нарва, товарищ генерал?» – задает вопрос Василевский. «А зачем брать Нарву?» От Пскова до Нарвы столько же, сколько от Пскова до Риги. Если держать Псков, то мимо Риги немцы из-под Ленинграда и от Нарвы все равно не пройдут. Там все дороги упираются или в Псков, или в Ригу. И потом Рига все-таки более глубокий тыл для немцев. Чем дальше в тыл, тем меньше подвижных соединений противника, да и вообще боевых частей. А с тыловыми и полицейскими частями танковая бригада разберется без проблем. «Хотите почти всю группу Север окружить? А если немцы от Великих лук или от Старой Руссы по вам ударят?» — опять пытает Василевский. «Если немцы снимут третью танковую армию или ее часть из-под Великих лук то им нечем будет парировать наш возможный удар на окружение ржевской группировки противника. А если все же снимут, то бригада, скорее всего, погибнет, но ржевская группировка тогда однозначно попадет в окружение». Пусть их генштаб голову поломает, помечется, кого спасать. А старой русы им слишком долго идти. Там леса, болото. Бригада там может пройти быстро. Но чтобы ее гарантированно выбить из города, немцам надо минимум в 3-4 раза большую группировку протащить. А это 2-3 дивизии и не пехотные. Да с артиллерией. Я-то с полковой артиллерии Ригу возьму. А немцам придется тяжелую тащить. если Ставка одобрит ваше предложение. Сколько времени вам понадобится для подготовки бригады и что для этого понадобится? Это уже старец спрашивает. Три недели с момента прибытия бригады в тыл Волховского или Северо-Западного фронта. В бригаде сейчас в наличии 87 танков, из них 73 трофейных, 84 БТРа и 12 бронеавтомобилей, 180 различных грузовиков. Артиллерия малого и среднего калибра 56 стволов. Личный состав 2756 бойцов. Необходимо пополнение. Личным составом до полутора тысяч человек, танки 63, БТР 66, САУ 45-60 единиц, грузовики 70 штук, 50-60 аэросаней. Есть кое-какие задумки по модернизации техники для бригады, поэтому... понадобится возможность поработать с заводами над вариантами полевой переделки. Эк размахнулся. «По личному составу не у всякой дивизии столько есть, а по технике и по более, чем в ином корпусе будет», – прокомментировал Василевский. Задумка в том, что бригада идет без большинства тыловых подразделений. Грузовики везут одну дополнительную заправку. Снабжение топливом в дальнейшем осуществляется за счет противника. Личным составом пополняется за счет партизан, освобожденных военнопленных и мобилизации местного населения. Совершив марш-бросок до цели, бригада встает в оборону. За два-три дня, пока противник сможет отреагировать, на месте из присоединенных мобилизованных создаются тыловые подразделения и дополнительные подразделения обеспечения. Таким образом, да, боевые возможности бригады в конце маршрута будут на короткое время, примерно равны корпусу И, соответственно, противник для уничтожения бригады будет должен снимать с фронта большие силы. «Но по штату все равно дивизия получается», — говорит Василевский. «Ради такого дела можно бригаду в дивизию развернуть. Это уже Сталин». «Только после рейда, товарищ Сталин. До рейда пусть числится бригадой под другим номером. А то мало ли что. Немцы про нас уже знают, могут насторожиться». А простая бригада в тылу фронта – это ни о чем. Вы так говорите, как будто уже принято решение. Это размышление на случай, если будет принято решение. Кроме того, товарищ Сталин, для успешного завершения операции будет необходима следующая информация. О партизанских отрядах и подпольщиках по маршруту рейда, об аэродромах и складах противника в полосе 50-100 км от оси маршрута, о лагерях военнопленных с их примерным количеством и по возможности с пониманием их состояния, то есть какая часть из них нуждается в медицинской помощи, а какую часть можно сразу ставить в строй. И про небо и погоду. Желательно получить от метеорологов прогноз. Очень желательно низкая облачность со снегом. Тогда будет возможность большую часть рейда провести без авиаподдержки. О каких модернизациях вы говорите? «Интересуется Верховный. Разрешите?» Беру со стола лист бумаги и начинаю набрасывать схему. Для штурма города и последующей его зачистки от подразделений противника бригада применяла следующую тактику штурмовых групп. По улице, по одной ее стороне, движется танк. Его сопровождают две тройки бойцов. В тройке два автоматчика и боец с ручным пулеметом. Танк контролирует противоположную сторону улицы и при необходимости может ее обстреливать. Бойцы троек защищают танк от гранатометчиков противника. Вторая такая же группа из танка из двух троек идет по противоположной стороне улицы, отставая от первой на 30-50 метров. За ними, отставая на 100-150 метров, идет БТР или два с крупнокалиберным пулеметом. В БТРе, кроме расчета пулемета и водителя, командир стрелкового отделения и снайпер. У БТРа задача контролировать верхние этажи зданий. За БТРом, отставая тоже на 100-150 метров, движется грузовик с пушкой на прицепе, расчетом и двумя-тремя тройками. Задача артиллеристов, когда штурмовая группа дойдет до перекрестка, удерживать его, исключив возможность выхода противника в тыл или фланг штурмовой группы. Весьма интересное решение задумчиво произносит Василевский. Ну и как эффект от применения этих штурмовых групп. В Тихорецке противник подбил 4 танка, в Ростове 12, в Крыму 11 танков, из них 15 удалось восстановить. Танки бригады принимали участие в штурме Симферополя, Севастополя, Керчи, Джанкоя, Феодосия и Евпатории. Итого 8 городов, 27 танков «Из ста подбито». «Фантастика какая-то», — не удержался молчавший до этого Лаврентий Павлович. «На самом деле, если бы немцы нас ждали, бригада еще в Тихорецке бы погибла». «Так что с модернизацией», — напомнил Сталин. «Да, товарищ Сталин, БТР и грузовик с пушкой на прицепе — импровизация. Вместо БТРа нужна специализированная машина. Берем легкий танк, снимаем с него башню». На ее место устанавливаем легкую открытую сверху рубку. В рубке размещаем ЗПУ из двух или четырех крупнокалиберных пулеметов или ЗУ – спарку двух автоматических авиационных пушек с возможностью кругового обстрела. Такая машина – самоходная зенитная установка – может обеспечить ПВО войсковой колонны на марше и в бою. Действуя во втором эшелоне – существенно усилит огневую мощь наступающих стрелковых подразделений и очень поможет штурмовым группам при зачистке городов. Далее. Грузовик. Он неустойчив к огневому воздействию. Нужна легкая самоходная арт-установка с пушкой 76-85 мм и во вращающейся башне. Думаю, ее можно тоже сделать переделкой легкого танка. Хорошо. Товарищ Берия. Помогите товарищу Брежневу встретиться с конструкторами соответствующих заводов. А вы, товарищ Василевский, вместе с товарищем Брежневым, езжайте сейчас в Генштаб, проработайте предложение товарища генерал-майора и завтра в 2 часа дня жду вас обоих с докладом о перспективах этого предложения. Начали прощаться. В этот момент раздается звонок из приемной. Сталин, снимая трубку, несколько секунд слушает, и произносит напряженным голосом «Пусть зайдет». В кабинет заходит Молотов. «Коба! Только что от Калантай пришло сообщение». Александра Михайловна Калантай. 19 марта 1892 9 марта 1952 Российская революционерка, советская государственная деятельница и дипломат. член РСДРП-Б с 1915 года. В 1917-1918 годах была наркомом государственного социального обеспечения в первом советском правительстве, что делает ее первой женщиной-министром в истории. В 1930-1945 годах Калантай – посланник, постоянный поверенный и посол в Швеции. Кроме того, Она входила в состав советской делегации в Лиге наций. Послы Норвегии, Дании, Голландии, Бельгии и Франции один за другим вручили ей ноты об объявлении их странами войны СССР, Англии и США. В кабинете повисла густая тишина. Сталин прошелся по кабинету, не слышно ступая по ковровой дорожке. «Подстилки. Немецкие подстилки». Тихо произнес он. Да, и еще Дания почему-то объявила войну Монголии и Туве. Тувинская Народная Республика в описываемое время – независимое государство. 25 июня 1941 года ТНР вступила во Вторую мировую войну на стороне СССР, объявив войну Третьему Рейху и стала первым государством, официально выступившим союзником Советского Союза в борьбе против агрессора. В 1942 году правительство СССР разрешило принимать на военную службу добровольцев из Тувы. В реальной истории 17 августа 1944 года седьмая сессия Малого Хурала Тувинской Народной Республики приняла декларацию о вхождении ТНР в состав Союза Советских Социалистических Республик и обратилась с ходатайством в Верховный Совет СССР принять Тувинскую Народную Республику в состав СССР на правах автономной области РСФСР. Президиум Верховного Совета СССР указом от 11 октября 1944 года удовлетворил ходатайство и предложил Верховному Совету РСФСР принять Тувинскую Народную Республику в состав РСФСР на правах автономной области. Я с трудом подавил рвущийся наружу смех. Сталин заметил мои потуги и вопросительно посмотрел на меня. Думаю, товарищ Сталин, когда мы будем входить в Западную Европу, надо будет попросить у маршала Чуйбалсана пару кавалерийских полков для оккупации Дании. Хорлогейн Чуйбалсан. 8 февраля 1895-26 января 1952 Монгольский революционер, государственный и политический деятель, Лидер Монголии с 1930-х годов и до своей смерти. Маршал МНР, 1936. Глава правительства, председатель Народного Совета Министров и председатель Совета Министров МНР, 1939-1952. Чуйбалсан был последовательным сторонником Сталина и членом ВКПБ. Он возглавлял монгольскую армию в 1939 и 1945 годах в совместных с РККА операциях на Халхенголе и в Советско-японской войне. Оказывал поддержку мусульманскому сепаратистскому движению в синзяне Сталин сделал медленную затяжку, пожевал мундштук трубки, потом покачал ее в руке и с расстановкой произнес. «Вам бы, товарищ Брежнев, все шуточки шутить. Мудрый русский народ имеет поговорку о недопустимости разделки шкуры неубитого медведя. — Так точно. Вытягиваюсь по стойке смирно, но не удержавшись добавляю. Но там не говорится о запрете заранее заготовить выкройки для этой шкуры. Все напряглись, а Сталин неожиданно улыбнулся. — То есть вы, товарищ Брежнев, уверены, что мы дойдем до Дании? — Уверен. — Хорошо. Мы поручим товарищу Василевскому... подготовить выкройки по Дании. Но сначала пусть начальник Генштаба пояснить, что нам ждать на фронте от этих воинственных европейцев. Сразу точно не скажу, товарищ Сталин, но примерно эти страны могут дать Гитлеру от 40 до 70 дивизий. До фронта первые из них доберутся недели через 2-3. Более точную информацию Генштаб подготовит к завтрашнему полудню. Сталин посмотрел на меня, потом на Василевского, и задал вопрос. «Начальник генерального штаба может сейчас оценить перспективность предложения товарища Брежнева?» «Да, при должном уровне подготовки предложенная операция имеет шансы на успех». «Тогда, товарищ Василевский, немедленно начинайте переброску бригады товарища Брежнева. Вместе с товарищем Берией...» Обеспечьте должный уровень подготовки, а товарищ Брежнев должен через 20 дней с сего момента начать операцию. Все. Завтра, как и договаривались, товарищ Василевский докладывает об операции и о немецких союзниках. А товарищ Брежнев, не отвлекаясь на совещание, занимается подготовкой оной операции. До свидания, товарищи. За работу. «Извините, товарищ Сталин, еще один момент. В Ростове я оставил склад с запасными двигателями к немецким танкам и другими запчастями. Надо, чтобы этот склад тоже вывезли к новому месту расположения бригады. И рабочие нужны, чтобы помогли обслужить технику. Лучше, наверное, взять тех же, что нам в Кизляре помогали готовиться к рейду. Им не придется с нуля с чужой техникой знакомиться». Сталин выразительно взглянул на Берию. «Обеспечьте». «Все сделаем, товарищ Сталин». 5 января 1943 год. Город Москва. По дороге в Генштаб Василевский просветил меня насчет обстановки на фронте. Наши вышли к Днепру на участке от Херсона до Запорожья. Соответственно, с Крымом уже есть железнодорожное сообщение. Освободили Сталина, Ворошиловск, Новый Оскол. Вплотную подошли к Курску, Белгороду и Орлу. Собираются их штурмовать. Дальше, на север, ситуация такая же, как меня в школе учили, с боями на Ржевском выступе, Демянским недокотлом и блокадой Ленинграда. Сразу по приезде в Генштаб Василевский поручает оперативному дежурному подготовить приказ о срочной передислокации 9 ОГТБР из Крыма на Валдай в резерв Ставки Верховного Главнокомандования. Озадачивает оперативное управление подготовкой справки по моб-возможностям новых немецких союзников. И потом с головой уходят проблемы подготовки моего нового рейда. Под утро приходит замначальника оперативного управления и докладывает ситуацию по норвежским французам и датско-голландским бельгийцам. В целом ситуация не сильно отличается от того, что Василевский сказал у Верховного. Все задачены проблемы прибытия на фронт новых союзников Гитлера. Никто, конечно, не думает, что это будут супервойска. Слабая механизация и подвижность. Гитлер уже выгреб из их арсеналов большинство авто и бронетехники. Артиллерийское и стрелковое вооружение тоже должно быть так себе. В общем, пешие пехотные дивизии с боевыми возможностями на слабую троечку. Но эти дивизии можно будет немцам посадить в уже подготовленную оборону там, где мы не наступаем, а освободившиеся своей части – Немцы смогут перебросить на усиление участков, где мы наступаем, и на прикрытие дыры на юге. Привлекаю к себе внимание и озвучиваю опыт проведения операции «Лесник». Почти все что-то про нее слышали, но в общих чертах, без конкретики. Будем учить. 100 диверсионных групп по 5-6 бойцов. Основное вооружение ПТРД со снайперским прицелом. Группам нарезаются районы действия. Задача огнем из ПТРД уничтожить с большой дистанции, не вступая в бой, два двигателя у грузовиков утром и два после обеда. Планируя операцию «Лесник», штаб Закавказского фронта исходил из этих цифр. Реально в первую неделю операции средний настрел на группу составил 7-8 автодвигателей в сутки. Итого 700-800 автомобилей в день, за неделю 5-6 тысяч в день выведенных из строя грузовиков. Это практически весь автотранспорт обычной немецкой полевой армии. Двигатель после попадания крупнокалиберной пули восстановлению не подлежит. Движок надо будет везти из рейха и на каком-то транспорте доставлять к подбитой машине. Не говоря о том, что подбитую технику надо чем-то эвакуировать. Если количество групп увеличить в 5 раз, эффект будет пропорционален. Есть интересный нюанс. Из 100 групп до сих пор не вышли на связь 3. Скорее всего, они погибли. В остальных группах потери составили в целом 15 убитых и 18 раненых. Это из 500 диверсантов. Немцы просто не смогли сразу организовать масштабные одновременные поиски. Для прочесывания местности одной роты маловато, лучше батальон. Но возьмем 100 рот, по роте, на одну, ДРГ. Для перевозки к месту диверсии необходимо 5-10 авто на роту. Итого... 500 тысяч автомобилей. Но мы их активно выбиваем, и через пару-тройку дней немцам не на чем перевозить свои поисковые группы. А пешком не набегаешься. Не говорю уже о том, сколько немцы должны на это снять с фронта войск. То есть действиями двух-трех разведывательно-диверсионных батальонов можно за неделю-две парализовать все тыловое хозяйство группы армии и серьезно осложнить снабжение войск на передовой. Далее. Про железные дороги. Партизанские отряды, сформированные на базе групп ОСНАЗ, должны продолжать диверсионную работу по мостам и подрыву эшелонов противника. Подготовка им это позволяет. А вот, так сказать, самодеятельные партизанские отряды из колхозников и разного рода окруженцев, не в обиду будет сказано, будут нести большие потери при поведении таких диверсий. Поэтому, Они должны быть ориентированы на простой подрыв рельсов. Обычная граната, привязанная к рельсу, все равно приводит к остановке движения. Мы в Ростове нашли целый склад специальных ремонтных накладок на поврежденные рельсы для быстрого восстановления пути. Но остановка все равно будет. Полчаса на установку накладки. Если выборочно места подрыва дополнительно минировать противопеходными минами, то после первых подрывов на них ремонтников немцы будут вынуждены каждое такое место предварительно обследовать на предмет минирования. Это еще час-полтора. и Итого, два часа задержки на одном перегоне. А если на следующем перегоне тоже подрыв? Вместо 15-30 минут перегон будет преодолеваться за 2,5 часа. Интенсивность движения снизится в разы. Немцы будут вынуждены снимать дополнительные части с фронта для охраны путей. Для надежного прикрытия железных дорог в Вермахте просто не хватит солдат. Для партизан же такая тактика практически безопасна. Выбрали любой участок пути, где нет немцев. 10-15 минут номинирования и в лес. Еще одно следствие. На узловых станциях постоянно будут большие скопления обездвиженных эшелонов. что будет являться хорошей, жирной целью для авиации. Ух, наговорил. Василевский поискал глазами какого-то офицера. Нашел. Все слышал. Ты ответственный за притворение в жизнь. Свяжись с Тюленевым. Ему эти лесники уже не нужны. Всех сюда. Пусть передают опыт. Через 10 дней надо забросить в тыл групп армии «Центр» и «Север» 500 ДРЕ. Все. Бегом исполнять. Вся ночь прошла, в напряженной мозговой работе офицеры оперативного управления летали, как пчелы. Головы у всех гудели, как улей. Под утро пошли с Василевским в служебную столовку перекусить. За чашкой крепкого кофе рассказал свои мысли про боеприпасы объемного взрыва. Мы, когда Ростов-Ковороне готовили, один умелец предложил минировать местность газовыми баллонами. Провели испытания. Один литровый баллон с пропаном взрывали накладным зарядом. Взрыв получался так себе, как от снаряда 75-85 миллиметров. Попробовали баллон подрывать выстрелом. Баллон раскололся, но не взорвался. Подрывник по запарке через несколько секунд сделал еще один выстрел в ту сторону трассирующей пулей. Жахнуло так, как будто линкор главным калибром саданул. В общем, смысл следующий. Тонкостенный снаряд, раскалывающийся при попадании в препятствие, наполняется горючим газом или летучей аэрозолью под давлением, взрыватель выдает искру с замедлением в 3-4 секунды. Осколков такой боеприпас выдавать не будет, но фугасное действие будет отличаться чуть ли не на порядок по сравнению с обычным осколочно-фугасным снарядом того же калибра веса. Думаю, очень эффективно будет применение по зданиям и укрепрайонам. Василевский задумчиво жевал сосиску и одновременно искал кого-то в зале столовой. Взмахнул рукой. К нашему столику подошел немолодой уже полковник. «Послушай, что генерал-майор рассказывает». Я кратенько повторил. «Свяжись с конструкторами, кто там у нас огнеметами занимается. А задач? Пусть проверят». Полковник чуть помялся и спросил меня. «Извините, товарищ генерал-майор, а вы, Брежнев?» Оп! слава моя уже бежит по коридорам генштаба да говорю а в чем дело это не вы автор разложения по малокалиберным кумулятивным бомбам из штаба за кавказского фронта нам пришли бумаги с предложением автор указан как полковник брежнев василевский смотрит на меня вопросительно ну а что действительно это я рассказал счет дори до васильева а он видимо все оформил и отправил по команде «Да, мое творчество. У немцев кумулятивные снаряды уже есть, но они очень дорогие в изготовлении. Требования же к бомбам гораздо проще. Вполне возможно изготовить бомбу в 3-5 килограмм весом. Ил-2 возьмет сразу 100-150 таких бомб. Высыпает их над колонной. Думаю, штук 5-10 попаданий по технике будет. И эффективность. Один самолетовылет, минус 10 танков у вермахта». Василевский удивлен. «Изобретатель». И уже полковнику. Ну и как там эти бомбы? Уже пробную партию изготовили. Действительно, сможем освоить их производство без особых проблем. На испытаниях штурмовик за один заход поражает от двух-трех до 15 мишеней. Не забудьте меня позвать на итоговые испытания Тут к нашему столику подходит колоритная личность. Кавказец, лет тридцати, очень похож на молодого Кадырова, прихрамывает, одет в белые поварские штаны и куртку. «Приятного аппетита, Александр Михайлович! Здравствуйте, товарищ генерал-майор!» «А, Рамазан, здравствуй! Знакомься, Леонид Ильич, это наш шеф-повар!» «Жму руку повару, хвалю завтрак!» «Извините, товарищ генерал, а вы Брежнев?» «Где-то я уже это сегодня слышал. Ща Василевский ревновать начнет!» «Да, говорю. С какой целью интересуетесь, товарищ шеф-повар?» «Меня просили вам передать, что вам необходимо срочно связаться с Баграмяном». «Ты что, с Баграмяном знаком?» — это Василевский. «Нет, скорее всего, мой зампотыл. Он у меня тоже Баграмян, только через А, а не через О. И оборачиваясь к Рамазану. А кто просил?» «Мне дядя из Баку позвонил. но ну, не мне, а на узел связи. Ребята меня позвали. И он сказал, что его хороший знакомый очень просит найти генерала Брежнева». «А дядя у тебя кто?» зам наркома сельского хозяйства Азербайджана». «Понятно». «Что это значит, Леонид Ильич?» Василевский смотрит на меня с вопросом. «Что-то случилось в бригаде, раз задействовали связи Баграмяна. У них ведь связи с генштабом нет, и как со мной связаться, не знают». «Тогда пошли на узел связи. Надо срочно разобраться». «На узле связи выясняем, что приказ о передислокации бригады в резерв ставки» Уже давно отправлен в штаб крымской группы войск. Несколько минут на прозвон через несколько узлов связи, наконец трубку снимает дежурный по бригаде командир второго батальона. Докладывает, приказ ставки получен 4 часа назад. Бригада уже его начала исполнять. Зампотех поехал на станцию, вопрос с погрузкой в эшелоны решать. Подразделения сворачиваются, пакуются, готовятся к маршу на железнодорожную станцию. Два часа назад в расположение бригады приехали особисты Сталинградского фронта и арестовали Харри Динова по постановлению прокурора ихнего фронта. Корнеев пытается через штаб крымской группы разрулить тему. Но Артура вроде бы как везут в Ростов. «Особисты, настоящие, пять раз перепроверили. Со слов особистов, моему нша вменяется куча убойных обвинений. Соучастие в организации побега немецких военнопленных – Отдача приказа о расстрелах пленных и гражданских лиц и пытки пленных. Раз соучастие, то и на меня дело военная прокуратура завела. Прикол в том, что бригада до сего дня подчинялась крымской группе войск за Кавказского фронта, а с сегодняшней ночи подчиняется напрямую ставке ВГК и стояла на стыке со Сталинградским фронтом. И все военнослужащие бригады, соответственно, были в зоне ответственности военных прокуроров крымской группы, и Зак фронта. А сейчас санкцию на арест командования бригады должна давать ставка. Но Ростов – это уже Сталинградский фронт, а часть преступления Артура типа там была совершена. Начальник генштаба слушает доклад по второй трубке. Потом начинает раздавать указания подчиненным. «Я в шоке. Сталинградский фронт, сталиградский фронт, чем я им насолил?» ЧВС он там, Никита Сергеевич, кукуруза ему в задницу, Хрущев. Сука. Идем к Василевскому в кабинет. Успокаивает, разберемся. Минут через десять заходит комиссар государственной безопасности третьего ранга. Василевский знакомит. Это Лаврентий Цанава, заместитель начальника управления особых отделов НКВД СССР. Следом появляется юрист Носов, главный военный прокурор РКК. Излагаю суть проблемы. Носов уточняет, чую ли я что за собой. Начинаю излагать. Единственное, что подходит под обвинение, в Тихорецке было захвачено два эшелона, один с ранеными немцами, второй с медперсоналом. Когда исчезла необходимость в сокрытии от немецкого командования факта взятия Тихорецка, все раненые немцы и немецкий медперсонал были погружены в один эшелон и отправлены по железной дороге обратно к немцам в Пятигорск. У бригады, действующей в тылу, не было возможности ими заниматься. И в конечном итоге они все все равно уже, наверное, опять у нас в плену. В Ростове был аналогичный случай, только мы раненых вывезли в станицу на нейтральной территории и по действующей телефонной линии сообщили в ближайший к ним немецкий гарнизон в Азов, чтобы забрали своих. Азов наши уже взяли, так что и эти уже опять у нас в плену. В обоих случаях речь шла о рядовых и унтерах вермахта. Офицеры и эсэсовцы никуда не отправлялись. Это насчет побега. По расстрелам. Бригада действовала в тылу противника и до установления устойчивой транспортной связи с фронтом просто не имела возможности для содержания большого количества пленных. В это время действовал мой приказ пленных не брать. В плен брали офицеров и чиновников оккупационных властей. Если на допросе выяснялась их ценность для командования, то их не расстреливали. Такой же приказ действовал в отношении полицаев. В Крыму все сдавшиеся после приказа генерала Маттенклотта о капитуляции немцы переданы соответствующим фронтовым службам. Насчет пыток. Маттенклотт не хотел зачитывать по радио приказ о капитуляции. Я отрезал ему мизинец. После этого он согласился выступить по радио и зачитал от своего имени приказ немецким гарнизонам в Крыму сдаться. Всего сдалось после приказа. Около 15 тысяч. Они, конечно, в большой степени тыловики и не строевые. Но если бы продолжали сопротивление, думаю, тысячи три-четыре наших бойцов мы бы потеряли, пока этих тыловиков не успокоили. Да и только сейчас бы заканчивали освобождение Крыма. Так что на одной стороне был мизинец фашистского генерала, а на другой несколько тысяч жизней наших солдат. Да и мой особый отдел уже к тому времени на Маттенклотта «Столько материалов насобирал, что раз на пять повесить его хватит. Какая разница, будет он повешен с десятью пальцами на руках или с девятью?» «Сам отрезал?» — невозмутимо спросил Цанава. «Сам. У тебя все в бригаде такие?» «За советскую власть кого хошь порежут?» — юморю, еще не понимая, чем закончится. «С моей точки зрения никаких нарушений нет». «А по Маттенклоту, товарищ Брежнев явно действовал в состоянии аффекта. Я сейчас же затребую к себе все материалы по этому делу у военной прокуратуры Сталинградского фронта. Если там все так, как рассказал товарищ генерал-майор, то дело однозначно закроем». С расстановкой изрекает Носов. «А Хайридинов?» «Оснований для его задержания не вижу. Даже если за ним что-то есть, сначала надо получить санкцию на арест в Ставке ВГК». Так что сразу дам команду, освободят. Пусть бригаду его вернут, а то в Ростове выпустят, и куда ему там? Лаврентий Фомич, это Василевский Цанави. Будь добр, проследи по Харидинову, пусть не забудут извиниться. И разберись, пожалуйста, кто там решил гвардейскую бригаду резерва СВГК без командования оставить перед ответственной операцией. Они там просто дураки за фашистского палача заступаться, или злой умысел присутствует? Разберемся, Александр Михайлович. 4 января, 1943 год. Город Анкара, Турецкая республика. Начальник генерального штаба Турецкой республики маршал Мустафа Февзи Чакмакпаша принимал в своем служебном кабинете посла Третьего рейха Франц-Иосиф Герман Михаэль Мария фон Папена и Эрбсельцер Цу-Верль-Унд-Нойверг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 сложив полномочия депутата парламента. С 3 марта 1924 по 12 января 1944 он являлся начальником Генштаба Вооруженных сил Турции. Можно сравнить его фото в интернете с Буденным. Один типаж, одно лицо. Целью визита посла было заявлено обсуждение вопросов военно-технического сотрудничества. Маршал обрисовал Папину обстановку на англо-турецком фронте. Турецкие войска с момента объявления войны продвинулись на 400-500 километров на юг, почти не встречая сопротивления, и сейчас находились примерно на линии Дамаск-Багдад. Дамаск и Бейрут были уже в руках турецкой армии, но там как раз она и встретила самое большое сопротивление. Сопротивлялись в основном части свободной Франции – и отряды самообороны еврейских поселенцев. В Ираке турки вышли к пригородам Багдада, но англичане уходить из города не собирались, и турки подтягивали тылы и тяжелую артиллерию, готовясь к штурму. Восстание турецкого населения Кипра, поддержанное десантами турецкой армии, закончилось успехом. Англичане смогли организованно эвакуировать с острова только часть гарнизона. Греки тоже массово бегут с острова. Несмотря на то, что за неделю удалось взять под контроль территорию чуть не в половину Турции, ситуация не очень радужная. Боев было мало. Войска больше просто маршировали. И эти марши показали, что с транспортом в турецкой армии все печально. Транспорта не хватает катастрофически. Очень мало бронетехники. Повезло еще, что у французов и евреев в Сирии и Палестине на вооружении тоже почти нет бронетехники. Иначе армия умылась бы там кровью. Мало самолетов всех видов. Хорошо то, что США решили не влезать в англо-турецкую разборку и эвакуируют свои части из Ирака и Ирана. А англичане не решаются всерьез воевать и отводят свои войска в Египет. Видимо, собираются закрепиться по горам на Синая и считают большей опасностью армию Роммеля. Продолжение наступления грозит слишком растянуть коммуникации, что при остром дефиците транспорта может привести к катастрофе. Любой удар более-менее сильного моторизованного соединения может привести к окружению существенной части турецкой армии. Поэтому Рейх должен помочь Турецкой Республике поставками танков и бронетехники, самолетов и грузовиков. Турция же готова рассчитаться за это поставками нефти с уже находящихся в ее руках нефтепромыслов в Ираке и Сирии. Турецкая армия рассчитывает получить не менее 500 танков и 500 бронеавтомобилей, 300 истребителей и 200 бомбардировщиков, 100 транспортных самолетов и 5-6 тысяч грузовиков. «И после этого турецкая армия будет готова вступить в войну с русскими?» – спросил Папин. «После этого мы сможем продолжить наступление в Египет. Современная война слишком отличается от прошлой Великой войны». У нас мало опыта такой войны. Если мы сейчас ввяжемся в драку с русскими, то они нас быстро разобьют. Войска должны получить опыт войны. Страна должна подготовиться. Резервисты должны вспомнить, с какой стороны винтовка стреляет. Много чего надо, уважаемый. И потом, насколько я знаю позицию президента республики, он не хочет воевать с русскими. Давайте, уважаемый Чак Макпаша, про президента поговорим позже. Как начальник генерального штаба, что вы думаете о войне с Советами и что для этого необходимо Турции и турецкой армии? Количество поставок из рейха надо увеличить вдвое, а лучше втрое против уже озвученного. И когда армия будет готова? Кстати, какую группировку генштаб планировал бы развернуть против России в случае войны? Если не будет активных боевых действий со стороны Англии, то армии надо месяца два-три на подготовку и освоение новой техники. А на границе с Россией, я думаю, можно сосредоточить миллион-миллион двести миллион солдат. Для Кавказа этого должно хватить. Как вы считаете, можно как-то изменить позицию президента? Очень сильно сомневаюсь. Исмет Паша тверд в своем убеждении. Он не любит русских, но считает, что любые войны с Россией никогда не приносили Турции пользы. И только непонятная щедрость русских в двадцатые годы помогла сохранить хотя бы осколок империи. Он считает, что еще одна войны с русскими Турция не переживет. А вы, маршал, тоже так считаете? Все в этом мире меняется. Империи растут и гибнут. И если есть на то воля Всевышнего и есть воля народа, то империя может возродиться вновь. Рейх, возродившийся на руинах кайзеровской Германии, тому пример. Но у рейха было время для подготовки, у нас же его нет. Имея помощь рейха, можно попытаться узнать волю Всевышнего, хочет ли он возрождение истинного халифата. Халифат. На арабском замещение наследования. Первоначально арабо-мусульманское государство, созданное пророком Мухаммадом и впоследствии возглавляемое халифами, заместителями-наследниками. Титул халифа в большей степени духовный. Титул правителя, осуществляющего гражданскую власть султан. Часто султан и халиф одно лицо. Но бывало по всякому. Османская империя являлась халифатом. Вы не республиканец, маршал. 600 лет мы жили с именем Всевышнего, а муртады считают, что республика навсегда. Я же думаю, что республика это зародыш Личинка истинного халифата. Муртадами называют вероотступников, которые отреклись от ислама и перешли либо в другие религии, либо же в другие формы неверия. У зародышей не может быть веры, но рано или поздно зародыш превратится во взрослый организм, и тогда опять появится вера. Без веры во Всевышнего нельзя жить. Интересный взгляд на жизнь, Маршал. «Я даже где-то с вами единомышленник, единоверцами мы не можем быть, но я согласен, без веры своих предков народ обречен на вымирание. Что же касается современности, я передам фюреру ваши пожелания о помощи. Думаю, Рейх сможет оказать такую помощь». И фюрер очень сожалеет, что президент Иньоню не готов встретиться и обсудить не только войну с Англией. «Подумайте, маршал, как повлиять на президента». Рейх будет вам очень благодарен. Я подумаю, что можно сделать. Но уже сейчас готов со своей стороны оказать поддержку Рейху. Мой племянник организовал фирму на нефтяных полях Ирака. Фирма молодая, но уже готова начать поставки нефти в Рейх. Вот его визитка. Пусть ваш торговый атташе с ним свяжется, и поставки в Рейх пойдут бесперебойно. Я вам это гарантирую. Что ж... Думаю, сотрудничество с вашим племянником пойдет на пользу и нашим странам. Завтра, я думаю, уже с ним свяжутся сотрудники нашего торгового представительства.